Там совсем и тарас бутишь. Много там, которые жо пайбат и, и род дабат любит. Не надо так делать. А вот тут неподалёку на Кутомском перевале федералы сидят. До сих пор не выбили. Всё как-то не досуг. Так в ту сторону вообще соваться не стоит. По-любому, кто идет с этой стороны, сразу долбят, без предупреждений из всех стволов. У них там позиция хорошая, за два километра все видно, и не крикнешь, что свой. Так что, дорогой друг, душа любезный, тебя здесь особо и не стережет никто. Вот дверь, можешь топать на все четыре, если жизнь недорога. — Еще один раз такой будешь сказать, совсем дружба нет, — предупредил Ваха. — Ништяк! — Хорошо, не буду, — поспешно кивнул Сергей. — Нет, так нет. — А насчет брата ты не беспокойся, все сделаем в лучшем виде. И началась неделя великой и чкера московской дружбы. Да, ровно неделя, так уж получилось. Никто по срокам не подгонял. Ваха нес службу с полудня до полуночи, затем его менял другой страж, стоявший с полуночи до полудня, и так непрерывно по двенадцать часов. Суточный двусменный пост. Остальные бойцы Руслана охраняли перевал и постоянно куда-то ездили. Ваха с легким презрением утверждал, что это лафа а не служба, а настоящая служба вот тут, у Зинданов, самый опасный и ответственный пост. Однако наблюдательный Сергей сделал вывод, что его приятель несколько кривит душой. На перевал ходили рослые, хорошо экипированные бойцы, осащенные пулеметами, биноклями, радиостанциями и усугубленные двумя кавказскими овчарками. Кроме того, их частенько проверял Руслан. На пятачок же с динданами хозяин гор не заглядывал вообще, а страж вольно бродил по всему лагерю, небрежно закинув автомат за спину и поигрывая ключами. В отсутствие же Руслана, который частенько отлучался в родное село Китумбале, страж вообще мог завалиться спать в хижине для бойцов или прямо на лавке под навесом, если было не слишком холодно плодами вышеупомянутой дружбы явилась ощутимая прибавка к питанию включавшая даже остатки обеденного хаша вручение алюминиевой тарелки с ложкой для потребления оова хаша разовые подношения бычков с шалой и неслыханная щедрость торжественные Посещение сортира. Это было прямо-таки барство какое-то разнузданное. Не ходить на парашу, а по первому предъявлению гулять в сортир. Вот этот самый сортир и стал краеугольным камнем в осуществлении Сергеева плана. Всего горных клозетов в лагере было два. Сработаны из белого кирпича на хорошем растворе под шиферной крышей для аристократии, расположенный рядом с командирским домиком, и для плебса, наспех ложенный из местных булыжников с телячью голову на растворе с минимумом цемента, прикрытый сверху досками на краю пятачка с зинданами, тылом обращенный к дороге, ведущей с перевала в село своему долгому пребыванию в сортире. «Драчишь там, да!» весело кричал Ваха из-под своего навеса, устав ждать засидевшегося сортира-посетителя. «Это вредно! Много не надо!» «Да никак по-нормальному сходить не могу!» из-за закрытой двери так громко тычал Сергей, методично вычищая черенком ложки хлипкий раствор между двумя булыжниками у самого седла, чтобы в глаза не бросалось. — Почему обязательно этим заниматься в туалете? Я с таким же успехом могу развлекаться прямо в Зиндане. — На Зиндан двер диркос матерет, — мудро пояснял Ваха, лениво квыряясь в зубах после сытного обеда. Обычно долгие засидки — Сергей делал именно после обеда, благоповод имелся вполне «На сартыр двер дырка нет, дрочит хорошо!» «И очень кстати, что нет этой твоей дырка!» — шептал юный пленник, скрупулезно сметая вылущенный из щелей раствор в толчок. «Спасибо и на этом!» Как только булыжники стали шататься, Сергей не замедлил этим воспользоваться. В один прекрасный вечер, уже начало смеркаться, юноша заявил, что у него понос, и попросился до ветру. Просьба была незамедлительно исполнена. Оказавшись в сортире, Сергей аккуратно выдавил наружу освобожденное от раствора булыжники и змеей скользнул в образовавшийся узкий проход немало не смущаясь загаженным полом. По-пластунски, спустившись по склону к дороге, гусиным шагом прочавкал на другую сторону, чтобы с перевала не заметили, и скоренько припустил влево, как подсказал дед Ефим. Район предполагаемого нахождения базы Руслана Умаева встретил санитаров зоны, не совсем как планировали, пустынной кишью и гарантированным безлюдьем. Желая подобраться поближе к границе и отчасти наверстать упущенное время, с расцветом на дневку не встали, а потихоньку продолжали двигаться. Местность, в общем-то, не проездная. В конец разбитую дорогу оставили в стороне, перемещались по пологому скату седловины прорезающий зигзагом горный массив и выходящий на гигантскую каменную осыпь, надежно скованную, в настоящее время слежавшимся снегом. Дальше, судя по карте, был обрыв, отвесный склон глубокого широченного ущелья, пролегавшего в этом месте параллельно демаркационной линии. Летом на осыпь ни за что бы не поперлись. Опасно! А сейчас хотели вырулить на шапку, осторожно прокатиться поверху и спуститься в соседнюю седловину, выходящую прямиком к одному из трех перевалов, помеченных на карте полковника жирными красными знаками вопроса. — А что это за публика на другой стороне? — насторожился сала восседавший за рулем ленд-крузера. — Больше некому, — спокойно ответил Шведов. — Наблюдают. Они нас не достанут. Далеко. — Эти нет. — полюбовавшись в бинокль, буркнул Антон. — А вот чуть выше по горе что-то там такое торчит. В этот момент метрах в пятидесяти за колонной шарахнула рассыпчатая очередь сочных хлопков как будто какой-то хулиган в антракте прокарался на сцену, поднес микрофон к стиральной доске и прорвел по ней ржавым рашпилем. — Сало ходу! — ревнул Антон. — Зушка у них! Пристреливаются! Сало дважды упрашивать не пришлось. Ленд-крузер резко рванул вперед, заложил крутой вираж влево И, не разбирая дороги припустил с шапки в соседнюю седловину. У вас не замедлил последовать и очень надо заметить вовремя едва убрались в седловину шапку осыпи взлохматила длинной очередью. онтанчики разрывов взбили колвы снежной пыли надежно заслоняя панораму пушечному расчету.